Глава ш е с т а Его светлость, уважаемый герцог Тайлер Уортис ф е й н х а р д управлял герцогством Роттермен с весьма раннего возраста, если уж быть точным, то с пятнадцати лет. Герцогство перешло ему в наследство, не в самом лучшем состоянии, однако и не в ы п а д к е потому буквально за пять лет Тайлер ф е й н х а р д превратил свои земли в одни из самых процветающих во всем королевстве — Вы, леди Кристин, не обращайте внимания на его поведение. Когда речь заходит о герцогстве и управлении им, то он настоящий гений. Он придумал и внедрил магическую систему водоснабжения для земель, которые раньше считались непригодными для использования. Нанял талантливых агрономов, создал законы для порталов, которыми пользуются не только в нашем королевстве, но и в других. Уитмар рассказывал о достижениях с таким воодушевлением и гордостью, что, казалось бы, л герцогу как минимум отцом. Но в присутствии дам он резко глупеет, начинает странно шутить и выдумывает небылицы. «Эй-эй, я же все слышу!» — возмутился герцог. «И я просил не обо мне рассказывать». Мы с Уитмаром удобно стояли около карты королевства, которая висела на обратной стороне шкафа с книгами. Оказывается, размер кабинета был значительно больше. За стеллажом с книгами был проход — а там находилось еще несколько книг и небольшой столик, явно рассчитанный для ведения переговоров. Герцогство под управлением Тайлера занимало примерно четверть королевства, что сравнимо с площадью, которой владел король, и граничило с двумя другими странами, что, как я поняла, открывало перспективы для выгодной торговли. И герцог этими перспективами сумел воспользоваться, став в результате вторым по влиятельности человеком в королевстве. Управление таким герцогством – та еще морока. Дел хватало, а вот толковых людей, как оказалось, нет. Многие служащие, например, тот же Уитмар, выполняли не только те функции, которые у них были прописаны в договоре найма. Бедному дворецкому, он сам так себя охарактеризовал, приходилось и заключать договоры с иностранными послами, и устраивать балы, и следить за тем, чтобы особо ушлые дамы не женили на себе герцога, пробравшись тайком в его комнату и прокричав о лишении самого дорогого в их девичьей жизни. Конечно, можно было бы нанять толковых людей, но где их найти? Королевство, которому принадлежало герцогство, не особо заботилось о том, чтобы простые люди были грамотные, а аристократы либо занимались своими делами, либо служили королю. Для горожан предел — суметь расписаться за себя, а читать, писать или считать — это уже за гранью фантастики. Три года назад Тайлер взялся за эту проблему, построив несколько школ, но пока это не решало проблему. «Сэр у и т м а р подскажите, зачем вы мне об этом рассказываете? Если у вас такая проблема с грамотным населением, то я не понимаю, почему не подхожу на должность личного помощника. Я развела руками». «Я не напрашиваюсь, потому что понимаю, что новый человек в этом поместье, и доверия ко мне не так много, но...» «Но почему при таком дефиците грамотных людей мы отказываемся поставить вас на эту должность?» — подсказал Уитмар. «Все просто. Как я уже и говорил, герцог — одна из самых влиятельных фигур в этом королевстве, поэтому быть его помощником небезопасно. Король, казна которого раза в два меньше тех запасов золота, которые находятся в герцогстве...» Все никак не оставляет попытки поставить на должность помощника его светлости своего человека. То же касается и королей соседних государств. Ведь от того, на чьей стороне окажется герцог, согласится ли помочь деньгами и провизией в случае войны, зависит благополучие королевства, поэтому к нам постоянно присылают шпионов. Но, понимаете, леди Кристин, как же сказать помягче... «Скажи, как есть», — отозвался Тайлер. И «Если у меня уже есть помощник, то прислать своего человека они никак не смогут. Поэтому моих помощников постоянно травят, пытаются убить и тому подобное. Разумеется, все те, кто приходил на эту должность, знали об опасности и могли за себя постоять. По крайней мере, они так считали». пока с каждым разом по их голову не посылали все больше и больше убийц. В итоге они либо умирали, либо отказывались от должности. Позволить через что-то подобное пройти беззащитной леди я не могу. Я вышла из-за кутка, чтобы удобнее было поговорить с герцогом. Правильнее сказать «поспорить». Герцог ведь обо мне ничего не знает. Как он может судить так легко? Я не была мастером по какому-либо виду единоборства в своем мире – но изучала определенные приемы в рамках самообороны, потому считала, что могу за себя постоять. Добавить сюда мое маленькое желание, когда я перемещалась в этот мир, я ведь сочла это все фантазией, не отнеслась серьезно, но если оно и впрямь сбылось, то я могу ничего не бояться. — Я кажусь вам беззащитной? — спросила я, приподняв бровь. — Пока ты не владеешь мечом и магией, то кажешься, — ответил герцог, поднимаясь из-за стола. «Но «Ну, на вас я меча не вижу», — возразила я. Герцог вздохнул, словно разговаривал с ребенком. Провел рукой в районе своей талии, и как по волшебству появились ножны. Тайлер вытащил меч с прямым клинком и вычурным эфесом, делая взмах в воздухе. Уитмор появился следом за мной, оглядел герцога с ног до головы и пробормотал. «Началось». Это магический меч, в который я ввел свою энергию. Потому он может стать невидимым, — пояснил герцог, ласково проводя рукой по лезвию меча. Такой странно знакомый тон. Конечно же, так говорил мой друг Алексей о своем автомобиле, который был ему дороже квартиры, банковского счета и даже безмерно любимого всей семьей кота Бориса. О, у меня отличная мысль, — вдруг воскликнул Тайлер. Я могу научить... использовать меч, и тогда вы точно сможете стать моей помощницей. «Не соглашайтесь», — прошептал Уитмар, — «прошу вас, не вздумайте согласиться на обучение леди Кристин». Я сочла за лучшее прислушаться к дворецкому, который казался куда благоразумнее своего хозяина, и сказала, «Не думаю, что это хорошая идея. Я девушка...» У меня не так много физической силы, да и от тренировок с мечом могут появиться царапины и мозоли на руках. «Нет-нет, вы заблуждаетесь, леди к р и с т и н Никаких мозолей на ваших нежных ручках, да и физическая сила вам совсем не нужна. Я вам сейчас покажу, как он действует, и вы сразу же согласитесь». Воодушевленно продолжал Тайлер, не обращая внимания на меня или своего дворецкого. «Так, смотрите внимательно». «Не надо, ваша светлость», — обреченно произнес Уитмар. Герцог повернулся к нам с дворецким спиной и взмахнул мечом в направлении стены. Сноп у голубовато-синеватых искр, воздушная волна и огромная дырка в стене. Ах да, еще и пыль, от которой я закашлялась. Я же говорил, что не надо. Рядом застонал Уитмар. «Ох, кажется, переборщил, ха-ха». р а с м е я л с я герцог, осматривая дело рук своих. «Ваша светлость вынуждена помнить, что обычный человек не сможет это повторить». «Разве? Так же многие умеют?» Тайлер вложил меч обратно в ножны. «Перечислите тех, кто на такое способен», — попросил Уитмар. «По фамилиям и должностям, пожалуйста». «Хм... Я? Король?» начальник королевской стражи, капитан пограничных войск, граф Лоствуд, графиня Мередит. И все. Герцог улыбнулся, разводя руками в стороны. Я же говорил, что многие. А теперь посчитайте, сколько жителей в королевстве и какой процент займут перечисленные люди. х а ты же знаешь, Уитмар, у меня плохо с математикой. «Нет, при всем уважении к вам, ваша светлость, с математикой у вас все хорошо. А вот с восприятием реальности есть проблема. Я хочу вам напомнить, что мы уже трижды вызывали строителей чинить эту стену. Пожалуйста, я вас очень прошу, вы сдержитесь от подобных действий в отношении этой несчастной стены». «Хорошо, Уитмар, я тебя понял», — серьезно ответил герцог. «В следующий раз я сломаю...» противоположную стену. Ха-ха». Хм. Я постаралась привлечь к себе внимание и вместе с тем дать успокоиться пришедшему в ярость и отчаянию дворецкому. «Вы что-то хотите сказать, леди Кристин? Вы восхищены моим талантом?» Герцог продемонстрировал изящный поклон. «Я хотела сказать, что вам не стоит волноваться о моей безопасности». «Думаю, я смогу за себя постоять, потому что мое желание связано с моей защитой от такого рода вещей, а также от различных проклятий и тому подобного».